200. Когда евреи говорят «никогда больше», то подразумевают они никогда больше не допустят повторения катастрофы. Никогда больше освенцы, никогда больше газовые камеры, никогда больше убийства 6 миллионов. К сожалению, нет гарантии, что это окажется под силой евреям, если к власти придет новый Гитлер. И все же лозунг «никогда больше» в целом объясняет политическое поведение евреев после Второй мировой войны. Ясно, например, почему так много евреев стали поддерживать сионизм после прихода к власти нацистов, особенно после Второй мировой войны. Они осознали, что государство, в котором всех гонимых евреев ждет радушная встреча, сделает возможность повторения катастрофы маловероятной. Принцип никогда больше объясняет и массовое движение в защиту советских евреев, развернувшихся в США в 60-х годах. Американские евреи давно уже ощущали чувство вины за свою относительную пассивность во время катастрофы. Теперь же они решительно настроились на то, чтобы евреи в свободном мире никогда больше не позволили сидеть, себе сидеть спокойно, когда где-то евреи подвергают преследованию. Мысли, выраженные в словах «никогда больше», помогают также понять, почему премьер-министр Израиля Менахим Бегин подверг в 1981 году бомбардировке реактор в Ираке, предназначавшийся для производства ядерного оружия. Свой поступок Бегин объяснил тем, что видел до тех пор, пока существует реактор, над населением Израиля будет висеть угроза, подобно той, которая исходила от Гитлера. И хотя значительная часть мира осудила действия Израиля, практически никто из евреев, помня о катастрофе, они не могли никогда больше позволить врагам, которые заявляют о своем намерении убить их, а оружием массового уничтожения. Никогда больше, лучше любой другой фразы объясняет что евреи всего мира решительно выступают за сохранение военной мощи Израиля. Как выразился раввин Ирвин Гринберг, евреи никогда больше не должны быть столь бы сильными чтобы их враги испытали искушение уничтожить их. Когда впервые стало употребляться выражение «никогда больше» не ясно. Хотя в начале 70-х годов оно стало ассоциироваться с раввином Мэром Гагане из Лиги защиты евреев, члены которой во время демонстрации выкрикивали такие лозунги. Но в последние годы Эта короткая и емкая фраза используется евреями значительно более умеренных политических ориентаций. Подобно слову «катастрофа» выражение «никогда больше» – одно из тех, которые знают и многие неевреи. Когда в 1989 в Нью-Йорке группой белых подростков был убит молодой негр, то священник Льюис Фарракан, кстати, сам антисемит, заявил, что черные должны извлечь урок из еврейского выражения «никогда больше» и «никогда больше» не допускать чтобы подобное могло случиться и впредь.